Тим Победиши. Приблизившись к мирно спящему в колыбели Константину Палчу, Константин Великий, точно Волх с Востока, принес ему не только звонкое имя, славу мужественного воина и освободителя христиан, но и главный свой дар. Император поставил у изголовья крестника белый каменный город с золотым куполом посередине с изумрудным морем у высоких городских стен Константинополь Отныне древний город постоянно будет вставать на жизненном пути великого князя Константина, перегораживать дорогу, раздражать и дразнить. Покинем ненадолго младенческую спаленку, обратим взгляд на окутавший Константинополь мифологический туман. По преданию, Накануне решительной битвы с основным претендентом на римскую корону, Максенцием, будущий император Константин сподобился чудесного видения. Он увидел в небе крест и надпись под ним «Хок Винсе» – «Сим Победиши» – «Сим», то есть «Крестом» и «Христианством». Константина в самом деле. Одержал тогда над Максенцием победу, стал единодержавным властелином Римской империи и уверовал в Христа. На шлеме императора и щитах его воинов появилась монограмма «Ха-Пи», а в память о видении был изготовлен «Лабарум» — воинское знамя из белого шелка с вышитой надписью «Хок-Винцеп». По утверждению главного летописца императорских деяний христианского историка Евсевия, Лабарум творил чудеса. Его появление на поле боя ломало ход сражения в пользу войск Константина. Знаменосца же явно охраняла неведомая сила. Примечание. Четыре книги Евсевия Памфила, епископа Кесарии Палестинской. О жизни блаженного царя Константина. Сочинение Евсевия Памфила, переведенное с греческого при Санкт-Петербургской Духовной Академии. Санкт-Петербург, 1850 год, том 2, страница 81. Конец примечания. Обратить старый Рим с языческим сенатом и офицерством в новую веру Почти не было шансов, и император Константин выстроил себе новый Рим, основал резиденцию на северном берегу Мраморного моря, у входа в Босфор, там, где находился древний греческий город Византий. Византий располагался в живописном и географически выгодном месте. Это был самый центр империи, место встречи севера и юга, запада и востока, Европы и Азии. Сюда легко было добраться как сухопутным, так и морским путем. Высокие холмы, глубокие проливы делали город практически неуязвимым. Провинциальный Византий на глазах превращался в сверкающую столицу. Был расширен старый акведук, заложена гавань. Драгоценности для украшения нового центра везли со всех концов империи. Из Греции, Персии, Италии, Африки. Колонны, статуи, театры, портики, храмы вырастали, как в сказке. Семихолмый или Царьград, был отстроен в немыслимые сроки. Его торжественно заложили в 324 году, а уже в 330 здесь выселся роскошный императорский дворец, раскинулся громадный ипподром на 50 тысяч мест, стояли сенат и форум. Примечание. Об архитектурном облике Константинополя. Смотрите, например, Кроупхаймер. Три христианские столицы. Топография и политика. Рим, Константинополь, Милан. Санкт-Петербург, 2000 год. Страницы 45-74. Конец примечания. О город, город, глава всех городов! «О город, город, центр четырех стран света! О город, город, гордость христиан и гибель варваров! О город, город, второй рай, на западе насажденный, заключающий в себе всевозможные растения, сгибающиеся от тяжести плодов духовных!» Так воспевал Константинополь византийский историк Дука. Примечание. Цитируется По. Васильев. История Византийской империи. От начала крестовых походов до падения Константинополя. Санкт-Петербург. 2000 год. Страница 359. Конец примечания. Империя цвела и увидала. Ее сотрясали политические и религиозные смуты, пытались сокрушить крестоносцы А царь Град все стоял. Имя Константина стало династическим, связав поколения, скрепив разрозненные листы летописи Византии. Менялись нравы, моды, взгляды, появлялись и исчезали новые страны, а Константин сменял Константина. Второй, третий, шестой, девятый, одиннадцатый. Константа, твердость и постоянство. пока в мае 1453 года бронзовые пушки хана Мехмеда не начали пробивать дыры в вековых царьградских стенах. Не спасли ни всеобщая жаркая молитва в переполненном народом храме Святой Софии, ни внезапно подоспевшая помощь отважного генуэзца Джованни Джустиниани на двух кораблях прибывшего под стены Константинополя, Неотчаянное мужество защитников города и их предводителя Константина Палеолога, лично сражавшегося на поле брани В ночь с 28 на 29 мая войска Мехмеда ворвались в город Император погиб в уличном бою, пав неузнанным Остатки его войска добили за три дня Женщин, детей и стариков продали в рабство Город разграбили Турецкие солдаты крошили статуи, плавили драгоценности, чтобы удобнее было делить добычу, срывали серебро и золото с Евангелий, иконами разжигали костры, на которых варили пищу. Не тронули только здания церквей. Мехмед велел сохранять их, чтобы затем превратить в мечети. «О город, город! Глава всех городов!» Где красота твоя, рай? Где благодетельная сила духа и плоти твоих духовных харит, Где тела апостолов Господа моего? Где останки святых? Где останки мучеников? Где прах великого Константина и других императоров? Примечание. Васильев. История Византийской империи... от начала крестовых походов до падения Константинополя, Санкт-Петербург, 2000 год, страница 359, конец примечания. И хотя участь ослабевшей к 15 веку Византии и прежде была очевидна, турки давно уже отнимали у нее территорию за территорией, при виде гибели великого города Европа испытала ужас. Лишь расторопные славяне разглядели в кончине славного царства ясный путеводительный смысл. Седмихолмы страдал за собственные грехи. О, великая сила жала греховного! О, сколько зла рождает преступление! О, горе тебе, Седмихолмы, что поганые тобой обладают! ибо сколько благодатей Божьих в тебе просияло! Ты же, словно безумный, отворачивался от божественной милости к тебе и щедрот и тянулся к злодеяниям и беззаконию. И вот теперь явил Бог свой гнев на тебя и предал тебя в руки врагам твоим», утверждала древнерусская повесть о взятии Царьграда. Примечание. Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году. Библиотека литературы Древней Руси. Том 7. Вторая половина 15 века. Санкт-Петербург, 2000 год, страница 65. Конец примечания. Гнев Божий, по мнению русских летописцев, обрушился на Византию за отступничество от православной веры, за союз с латинянами, а именно за заключение унии на феррара флорентийском соборе. Неважно, что согласие на унию было вырвано у греков едва ли не с кровью, что греческие епископы сопротивлялись из последних сил. 5 июля 1439 года Соборное определение об объединении латинской и греческой церквей было подписано «без сердца, без любви, в надежде на военную помощь папы, которую тот пообещал слабеющему византийскому государству». Это был брак по расчету. Ступив на родной берег, греки каялись в предательстве. Сами они только так и воспринимали подписанное соглашение. Соотечественники их простили, соглашения не приняли, жили как прежде, служили как служили всегда. Папа войск, вопреки обещанию, не прислал, а император Константин Палеолог так и не решился обнародовать соборное определение и перед смертью все-таки отрекся от союза с Римом. Примечание. Макарий Булгаков Митрополит История русской церкви Москва, 1995 год, книга третья. страница 356. Конец примечания: Несчастная невеста сбежала вскоре после венчания. Но на Руси в подробности не входили Политическим мифом они во вред. В сиянии величественных построений детали меркнут. С легкой руки псковского монаха Филофея в первой половине XVI века в русской столице развилась новая концепция, согласно которой после падения Константинополя на мифологической карте мира появилась новая христианская столица и центр мирового православия Москва, единственная хранительница чистоты истинной веры. Примечание. Малинин, старец Елеазарово монастыря Филофей и его послание. Историко-литературное исследование. Киев, 1901 год. Москоу. The Third Rome Sources of the Doctrine, Speculum, a Journal of Medieval Studies, Cambridge. Страницы 84-101. Конец примечания. Отныне византийскому императору Константину в русских песнях и былинах приклеили уничижительное, так сказать, мусульманское отчество Сауилович. Примечание. Смотрите Плюханова «Сюжеты и символы Московского царства». Москва, 1995 год, страницы 113-120. сказание о киевских богатырях, как ходили во Царьград и как побили цареградских богатырей, учинили себе честь. Были ины новой и недавней записи из разных местностей России. Под редакцией Миллера. Москва, 1908 год, страницы 279 289. -е. Конец примечания. Наш Илья Муромец Сауиловича всегда унижал, а когда император не мог справиться с каким-нибудь жалким идолищем поганым, помогал непутевому избавиться и от чудовища. Примечание: Смотрите, например, Илья Муромец и Константин Боголюбович. Песни, собранные Рыбниковым. Петрозаводск, 1990 год, том 2, страница 392, Илья Муромец и Идолище Поганое, страницы 233-235. Конец примечания. Второй Рим умер. Да здравствует Рим Третий. Константин умер. Да здравствует Константин. Екатерина не торопилась оживлять старинную концепцию. Она была выгодна московскому царству XVI века, но в последние трети XVIII века византийский император Константин должен был вновь превратиться в идеального христианина с незапятнанной репутацией. Теперь в концепции «Москва, Третий Рим» актуальной осталась лишь идея богоизбранности русского народа, Представление о том, что именно русский народ, последний хранитель православной веры, следовательно, подхватывала императрица, ему и освобождать Константиноград. В процитированной выше Повестью о взятии Царьграда, написанной во второй половине XV века и приписываемой Нестору Искандеру, рассказывается легенда о том, как закладывался царьград. Когда Константин определял, в каких пределах раскинется новый город, вдруг выползла из норы змея и поползла по земле. Но тут не спал с поднебесья орел, схватил змею и взмыл ввысь, а змея стала обвиваться вокруг орла. Сначала змея одолела орла, но люди убили змею, и орел снова взмыл в небо. Мудрецы объяснили императору смысл знамения. Победа змеи над орлом означает победу мусульман над христианами. И все же орел опять взлетел. Значит, напоследок снова христиане одолеют мусульман, а седмахолм им овладеют и в нем воцарятся. Примечание. Повесть о взятии Царьграда, страница двадцать девятая. Конец примечания. Абстрактные христиане из повести Нестера Искандера во времена Екатерины обрели славянскую наружность, а также реального предводителя с именем, отменяющим всякие сомнения по поводу его прав на Константинопольский престол.